Голова 18. Призрак скачет, как безумный, Бег коня его бесшумный. Прокатить тебя я рад, Хочешь ты со мною в ад? Бюргер. Элеонора. Баллада. Когда на человека обрушится разом много различных бедствий, Это имеет свою хорошую сторону. Разнообразие тяжелых впечатлений приносит своего рода горькую отраду. Отвлекая его мысли то в ту, то в другую сторону, оно не дает ему сосредоточиться на чем-нибудь одном и погибнуть под тяжестью удара. Разлука с мисс Вернон была бы для меня вдвое ужаснее, если бы я не был поглощен мучительной тревогой об участи отца. В то же время письмо мистера Трэшема привело бы меня в отчаяние, если бы я не находился в данную минуту под влиянием другого горя. Моё чувство к мисс Вернон было горячо и вполне искренно, как и привязанность к отцу. Но всякому человеческому страданию положен известный предел, перешагнув который, оно неминуемо притупляется. Никто из нас не в состоянии испытывать с одинаковой остротою два горя за раз, и мы неминуемо разделяем между ними своё сердце, как разделяет несостоятельный должник своё имущество между всеми своими кредиторами. Такое сравнение пришло мне в голову, когда я удалился к себе. Читатель может заключить из этого, что мои мысли стали принимать как бы коммерческий оттенок. Прежде всего, я постарался хорошенько вникнуть в письмо твоего батюшки, дорогой Виль. Оно было не совсем ясно. Мистер Трэшем оговаривался, что более подробные сведения сообщит мне Оуэн и лишь настаивал, чтобы я скорее отправился в шотландский город Глазго, где мы должны были встретиться. Отыскать моего старого друга было легко. Для этого стоило только обратиться в торговый дом господ МакВитти, Макфин и компания, находившиеся в Галло-Гетском квартале. Кроме того, компаньон отца упоминал о многих письмах, посланных ко мне, но очевидно затерявшихся или перехваченных, и жаловался на моё упорное молчание в таких выражениях, которые были бы справедливы, если бы я действительно имел известие из дому. Это поразило меня. Нельзя было сомневаться, что Рошлейк был главной причиной всех бедствий и затруднений, так внезапно разразившихся над моей головой. При одной мысли о том адском коварстве, о той сатанинской изобретательности, с какими он преследовал свои цели, развивал преступные замыслы, становилось просто страшно. Надо, однако, отдать мне справедливость в настоящем случае. Горе о разлуке с мисс Вернонн, которое при иных обстоятельствах довело бы меня до отчаяния, отодвинулось теперь на второй план в ввиду опасностей, угрожавших отцу. Сам я не придавал особенного значения богатству, как все молодые горячие головы. В юношеские годы кажется так легко обойтись без материальных благ, когда для приобретения их надо жертвовать своими любимыми наклонностями, трудом и временем. Но я знал, что для моего отца банкротство было бы величайшим унижением, несмываемым позором, и ничто в жизни не могло бы вознаградить его за потерю чести, а смерть оставалась единственным прибежищем для несчастного старика после такого удара. Поэтому я стал изыскивать средства предотвратить катастрофу с гораздо большую настойчивостью, чем в том случае, если дело шло об одних денежных интересах. По зрелым размышлениям, мною было решено на следующий же день уехать из асбальди чтобы присоединиться к Оуэну в Глазго. Но Рашлейк мог так далеко раскинуть сеть своих интриг, что ему, пожалуй, был известен каждый мой шаг. Серьезно опасаясь какой-нибудь неожиданной помехи моему путешествию, предпринятому с целью разрушить его хитрые планы, я счел за лучшее не предупреждать сэра Гильдебранда о своем отъезде, а проститься с ним в письме, изъявив свою глубокую благодарность за оказанное мне гостеприимство. прямодушный старый сквайр не любил излишних церемоний, так что я мог рассчитывать на его снисхождение. Самое лучшее было пуститься в дорогу на рассвете, чтобы перебраться в соседнее шотландское королевство прежде, чем кто-нибудь в замке догадается о моем исчезновении. Впрочем, меня затрудняло одно обстоятельство, которое могло послужить причиной задержки. Я не знал не только кратчайшего, но даже какого бы то ни было пути в Глазго. Между тем, сбережение времени являлось главным условием успеха всего предприятия. Придумывая, каким образом устранить такое существенное препятствие, я напал на мысль посоветоваться с Эндрю ферсервисом, как наиболее доступным для меня и несомненным авторитетом по этому вопросу, и, несмотря на поздний час, вышел из замка, чтобы повидаться с садовником. Он жил невдалеке от ограды сада, в хорошеньком нортумберленском коттедже, сложенном из грубо обделанных камней, с массивными каменными архитравами над окошками и дверьми. Крышу маленького здания покрывали широкие серые плиты вместо черепицы, шифера или соломы. С одной стороны коттеджа зеленело развесистое, старое грушевое дерево. Перед окнами был разбит цветник, а позади дома огород. На лужке, орошаемом ручьём, было пастбище для коров. Немного дальше простиралось маленькое поле, засеянная хлебными злаками, скорее для собственного употребления обитателя коттеджа, чем для продажи. Вся эта мирная сельская обстановка ясно говорила о зажиточности и довольстве англичанина даже на отдаленных северных окраинах. Переближаясь к жилищу мудрого садовника, я услыхал заунывное торжественное пение в нос и предположил, что Эндрю, следуя похвальному обычаю своих соотечественников, собрал у себя соседей на «домашнее родение», как он называл вечернюю молитву. У него не было ни жены, ни детей, ни служанки. «Не надо мне этого добра», — говаривал старик. Тем не менее он собирал у себя по временам компанию из соседних попистов и протестантов-церковников. Эндрю называл их «головнями», который он вытаскивал из пламени, чтобы просветить их в духе истинной веры наперекор отцу Вогану, отцу Дохарте, Рашлейгу и всем католикам в околотке, видевшим в его религиозных беседах греховную ересь и совращение с истинного пути. Поэтому я был уверен, что застану у него в тот вечер несколько набожных душ, Однако, вслушавшись хорошенько в протяжные носовые звуки, я убедился, что они выходят из одной гортань. И когда мой приход прервал молитвенное пение, то я нашел ферсервиса одного. Он читал распев ради собственного назидания духовную книгу, с трудом выговаривая мудреные слова и незнакомые имена. «Я вот...» Занимался сочинением достойного доктора Лайтфута, сказал Эндрю, откладывая в сторону объёмистый фолиант. Лайтфут, подхватил я, критически поглядывая на тяжеловесный том. Не пошерсти кличка у вашего автора любезный. Лайтфут означает легконогий. Да, его имя Лайтфут, сэр, невозмутимо продолжал садовник, не поняв моего намёка. Он был «Богослов? Да еще такое, что не читать и перешним. Простите, однако, что я заставил вас дожидаться у дверей. Но знаете, по ночам меня одолевает иногда нечистая сила, Господи, спаси нас. Так я и не хотел отворять, пока не окончу вечернего правила. Я как раз дочитывал пятую главу пророка Наимии. Надеюсь, что это убережет меня. А не убережет, так уж не знаю, право, как и быть». Вас одолевает нечистая сила? Что вы хотите этим сказать, Эндрю? Да так, искушение мне было одним словом. С нами крестная сила. Уходил меня, проклятый домовой. Ну вот еще, говорю вам, я был готов из кожи вылезть. Ведь лукавый-то силен. Оставим пока в стороне ваши страхи, любезный. Скажите-ка лучше, не можете ли вы... «Указать мне кратчайший путь в Глазго, один из ваших шотландских городов». «Так Глазго, по-вашему, город, сэр?» — воскликнул садовник. «Это столица. И вы еще спрашиваете, знаю ли я туда дорогу? Ведь неподалеку оттуда Дриппедельский приход. Моя родина, немного только западнее. А зачем вам понадобилось в Глазго, смею спросить?» «По своему делу», — отвечал я. «Не спрашивай, значит, а я не стану врать. В Глазго, хм...» Он с минуту помолчал. «По-моему, вам лучше всего взять проводника. Разумеется, если б мне нашёлся попутчик. А ваша честь, вознаградили бы его тогда за потерянное время и труды? Нечего и спрашивать». «Дело у меня спешное, и если бы вы нашли мне знающего человека, я щедро заплатил бы ему». «Сегодня не приходится толковать о суетных мирских делах», — сказал Эндрю, набожно поднимая глаза к небу. «Не будь это воскресный вечер, я спросил бы, сколько вы дадите тому, кто согласился бы составить вам компанию и рассказывать по пути историю всех встречных замков с их владельцами». «Бог с ними, мне нужно только знать дорогу, а за платы я не постою, останется доволен». Но это, видите ли, не совсем ясно. Проводник, которого я имею в виду, знает все кратчайшие пути, все горные проходы, все...» «Некогда мне толковать с вами, Эндрю, предоставляю вам сговориться за меня с кем хотите и как хотите». «Ага, вот это другое дело». Теперь вы заговорили резонно, я, пожалуй, согласен сам быть вашим проводником. Вы, Эндрю, да как же вы бросите свою службу в замке? Я уж говорил, вашей милости, что давно собираюсь уйти отсюда. Чуть не с первого года, как поселился в Асбальде Станголле. А теперь я твердо решился, чем скорее, тем лучше. Легче лишиться пальца, чем самому пропасть. «Ну тогда вы потеряете место. А как же ваше жалование?» «Конечно, убыток будет. Но у меня есть деньги Лерда от продажи яблок из старого огорода. Говоря по совести, покупщики-то вряд ли останутся в барышах. Яблоки прескверны, зелёные, кислые. А вот сэр Гильдебранд, небось, умеет требовать за них денежки, точно за первый сорт. Впрочем, собственно, тут... Больше дворецкий хлопочет. Да ещё осталось у меня малая талика от продажи семян. Если сложить всё это вместе, пожалуй, составится столько, сколько мне следует получить с хозяина. Ну да, надеюсь, ваша милость вознаградит меня за то, что я мог потерять, когда мы приедем в Глазго. А когда вы думаете выехать? Завтра на рассвете, — отвечал я. Так скоро? «Откуда же я достану лошадь?» «Впрочем, постойте, я знаю, где взять коня, который подойдёт мне как нельзя лучше». «Значит, в пять часов утра вы будете ожидать меня в конце аллеи?» «Чёрт меня подери, если я вас надую, сэр», — торопливо отвечал садовник. «Только послушайтесь моего совета. Вы лучше двумя часами раньше». Я и в потьмах дорогу найду не хуже слепого Ральфа Рональдсона, который ходил по здешним болотам одинёшенек, хотя не видит ни крошки. Я с жаром одобрил эту перемену моего первоначального плана, предложенную Эндрю, и мы условились встретиться на указанном месте в три часа утра. Вдруг на моего будущего спутника опять напал недавний страх. «А нечистая-то сила!» «Нечистая-то это — воскликнул он. «Ну как она к нам привяжется? Ведь я не знаю хорошенько, может ли это случиться два раза в одни и те же сутки». «Полно вам!» — сказал я, уходя. «Не бойтесь выходцев из ада. И на этом свете есть свои злые духи, которые умеют отлично обделывать дела без посторонней помощи. За ними, пожалуй, не угнаться и самому сатане со всем его сонмищем». С этими словами, подсказанными мне собственными безотрадными размышлениями, я покинул жилище садовника, чтобы вернуться в замок. Мои сборы были недолги. Осмотрев и зарядив свои пистолеты, я бросился в постель, желая по возможности подкрепить себя сном перед долгим и тревожным путешествием. После всех вынесенных мною волнений, природа смиловалась надо мною против всякого ожидания. Я заснул крепким сном, от которого, однако, тотчас пробудился, когда старинные часы на башне, рядом с моей спальней, пробили два. Я вскочил, зажёг свечу, написал письмо, которое намеревался оставить дяде, и, уложив самое необходимое в дорожный чемодан, осторожно спустился с лестницы. Мне удалось без всяких препятствий проникнуть в конюшню. Хотя я и не был таким ловким конюхом, как мои двоюродные братья, однако научился, живя в Асбальде-Станголе, чистить и седлать свою собственную лошадь. Так что несколько минут спустя был уже готов к отъезду. Проезжая по старой аллее, освещенной бледным призрачным светом заходящей луны, я оглянулся с тяжелым вздохом на стены, где оставалась Диана Вернан. Мне стало больно при мысли, что мы разлучились с ней, пожалуй, навсегда. в длинных и неправильных рядах готических окон, как-то неприветливо белевших в холодном сиянии месяца, трудно было отыскать окно её комнаты. «Она потеряна уже для меня», — подумал я, блуждая взором по неясным контурам замка с его причудливой архитектурой. «Она потеряна уже для меня, прежде чем я успел оставить дом, который служит ей пристанищем». А можно ли надеяться поддерживать с нею сношение, когда нас будут разделять сотни миль? Но тут меня вывел из горькой задумчивости звон колокола, гулко раздавшийся в ночной тиши. Башенные часы пробили три раза и, кстати, напомнили мне об условленном свидании с гораздо менее интересной личностью. Сэндрю Эндрю Ферсервисом. У ворот в конце аллеи я увидал всадника, скрывавшегося в тени каменной ограды. Однако садовник подал мне голос не прежде, чем я успел кашлянуть два раза и окликнуть его по имени. «Ну, отправимтесь», — сказал я. «Показывайте дорогу, да не болтайте, если можете, пока мы не минуем деревушки в долине». Эндрю повиновался. Он поскакал вперёд гораздо быстрее, чем это было мне желательно, И так строго соблюдал мое приказание придержать язык, что я не мог добиться от него ответа на мои настойчивые расспросы о причине такой ненужной поспешности. Пробираясь кратчайшими путями, известными Ферсервису, мы ловко лавировали между тропинками и проселками, которые вели с разных сторон к замку, выбрались, наконец, на открытую равнину, пересекли ее и поехали среди обнаженных холмов отделяющих Англию от Шотландии. Эта местность носит название Миддельмарча — срединной границы. Дорога или, вернее, колея, по которой мы подвигались, представляла счастливое сочетание топких мест и каменного грунта. Тем не менее, Эндрю не думал умерить скорость своего алюра и продолжал скакать, сломя голову со скоростью 8 или 10 миль в час. Упрямство шотландца изумляло и бесило меня, потому что нам то и дело встречались опасные спуски и подъемы. А порой приходилось ехать по краю высоких обрывов, где один неверный шаг лошади мог стоить жизни седаку. Луна бросала на окрестности неверный тусклый свет, но в некоторых местах горы заслоняли ее от нас, и мы погружались в совершенный мрак». Тогда я мог следовать за своим проводником, угадывая направление, лишь по топоту его коня и по искрам, сыпавшимся из-под копыт, когда железная подкова ударяла кремень. Сначала быстрое движение и необходимость внимательно следить за каждым шагом лошади ради собственной безопасности подействовали на меня благотворно, мешая мне предаваться тягостным мыслям. Но потом, несколько раз крикнув Эндрю, чтобы он ехал тише, Я был не на шутку выведен из себя наглым упорством, с каким этот негодяй не хотел ни слушаться, ни отвечать. Однако мой гнев был совершенно бессилен. Раз или два пытался я догнать своевольного проводника, чтобы хорошенько отдуть его хлыстом, но лошадь садовника была ретивее моей. Горячность ли животного, на котором ехал Эндрю, или, что гораздо вероятнее, собственная догадливость, подсказывавшие ему о моих миролюбивых намерениях относительно его, заставляли шотландца скакать еще быстрее при каждой моей попытке поравняться с ним. Таким образом, я был принужден волей-неволей пришпоривать своего коня, чтобы не потерять из вида Эндрю, без помощи которого мне не представлялось никакой возможности благополучно выбраться из трущобы, где мы продолжали мчаться, точно спасаясь от преследования». Наконец я потерял всякое терпение и закричал бездельнику, что пущу пулю ему в догонку, если он не остановится. Угроза оказалась действительнее более коротких настояний. Ферсервис придержал свою лошадь и, дав мне подъехать, заметил, как ни в чём не бывало. «Не стоило нам лететь, очертя голову!» «Тогда зачем же вы это делали, своевольный мерзавец?» — воскликнул я в бешенстве — которая ещё усиливалась недавно пережитым страхом, потому что, говоря мимоходом, всякий страх увеличивает наш гнев, как несколько капель холодной воды, брызнутой в огонь, заставляют его разгораться ярче, вместо того, чтобы погасить пышущее пламя. «Что же угодно, Вашей милости?» — невозмутимо спросил Эндрю. «Что мне угодно, каналья? Я целый час кричал вам, чтобы вы ехали тише, а вы даже не ответили». «Скажите, вы пьяны или спятили с ума?» «Не в гнев будет сказано вашей милости. Я маленько туговат на ухо. Не стану так запираться, что и выпил чарочку на прощанье с тем местом, где прожил столько лет. Компании-то мне не было, чтобы справить отвальную. Ну и пришлось выпить двойную порцию одному. Не оставлять же водку проклятым попистам». Всё это было довольно правдоподобно. К тому же мне при настоящих обстоятельствах никак не следовало ссориться со своим путеводителем, и я ограничился замечанием, что Эндрю должен на будущее время сообразоваться с моими указаниями относительно езды. Подметив сейчас мой снисходительный тон, Ферсервис заговорил с обычной ему педантической самоуверенностью. «Не вашей милости, и никому другому не убедить меня, чтобы можно было без вреда здоровью вдыхать ночную сырость на этих болотах, не согрев перед тем же лудко стаканчиком левкойной настойки, чарочкой водки или другого подкрепляющего состава. Я сто раз переправлялся через скепские горы днём и ночью и не сбивался с пути, только когда выпивал чарочку другую на дорогу. «Значит, вы занимались контрабандой, Эндрю», — сказал я. «Как же ваши строгие правила могли мириться с подобным ремеслом?» «Что ж за беда? Это всё равно, что грабить египтян. Несчастная старая Шотландия и так довольно терпит от проклятых акцизных и таможенных чиновников, которые, как саранча, набросились на наш народ со времени злополучного соединения королевств». Мне, как доброму сыну своей Родины, было вполне позволительно беспошленно перевести через ее границу малую талику благодетельного питья для подкрепления ее мужества, и заметьте, что я ни разу не попался в руки этих разбойников, ставленников нового правительства». Я стал подробнее расспрашивать Эндрю, Из его рассказов выяснилось, что он частенько путешествовал с контрабандой по этим глухим тропинкам в горах до и после своего водворения в асбальде голли Открытие весьма важное для меня. Оно служило порукой опытности фер-сервиса как проводника, несмотря на всю внезапность нашего отъезда, похожего на бегство. Хотя мы ехали теперь гораздо тише, однако влияние выпитой на дорогу чарки водки или чего-нибудь другого, о чем я не знал, сказывалось еще временами у садовника приступами беспричинного беспокойства. Он нередко бросал тревожные взгляды назад, пристально всматриваясь в темноту, и все порывался опять пуститься вскачь по ужаснейшей дороге, точно опасаясь погони. Все эти признаки страха постепенно уменьшались по мере нашего подъема на вершину высокого горного хребта, который простирался к востоку и западу приблизительно на целую милю с очень крутыми склонами по сторонам. Когда бледные лучи рассвета показались на горизонте, мой проводник оглянулся назад и, не видя ни одной живой души на болотистой равнине, которую мы оставили за собою, заметно ободрился. У него как будто отлегло от сердца. Суровые черты шотландца просветлели. И он принялся даже насвистывать про себя, а потом мурлыкать под нас припев веселой народной песни. «Ах ты, Дженни, моя радость! Я умчал тебя далеко. Через вереск и болото не вернешься ты уж больше в свой родимый клан назад». И садовник ласково трепал по шее своего коня, способствовавшего благополучному бегству. Только тут я обратил внимание на его лошадь и, к своему удивлению, узнал в ней любимицу Торнклиффа Асбальдистона. «Что это значит, сэр?» — строго спросил я. «Как могла к вам попасть любимая кобыла мистера Торнклифа? «Не стану с вами спорить», — отвечал он, «что эта лошадь некоторым образом принадлежала прежде его милости сквайру Торнклиффу». «Но теперь она моя». «Вы её украли, негодяй?» «Ну вот ещё». «Никто не смеет называть меня вором, сэр. Дело, изволите видеть, вышло так. Сквайр Торнклифф занял у меня десять фунтов, чтобы ехать на скачке в Йорк, и никогда не хотел вспомнить о своём долге. Когда же я сам напомнил ему о том, Он пригрозил переломать мне все кости, если я еще раз заикнусь о деньгах. Теперь мы поквитались с ним. Если он не выплатит мне всей суммы сполна и с процентами, не видать ему этой лошади, как своих ушей. Я знаю одного ловкого малого в лов Мабене, ходатая по делам. Стоит зайти к нему, и он живым манером настрочит мне исковую жалобу. «А вы говорите, что я украл кобыл». «Нет». «Нет». «Эндрю Ферсервис не повинен в воровстве». «Я только задержал ее в виде залога». «Юрисдикшн фандейн дикузе». «Хорошие словечки есть у этих законников, как у садовников и других ученых людей. Жаль одно, что дорого приходится за них платить». Вот эти три мудрёных слова я вычитал из одной форменной бумаги, за которую отдал четыре бочонка самой лучшей водки. Так-то, сэр. Да, недёшево обходится нашему брату закон. Берегитесь, Эндрюш, чтобы он не обошёлся вам дороже, чем вы рассчитываете. Это очень может случиться, если вы будете сами вознаграждать себя за убытки без посредства законной власти. «Как бы не так. Ведь мы теперь благодаря Богу в Шотландии, где у меня найдется сколько угодно друзей адвокатов, и судей, не меньше, чем у любого Асбальдистона. Троюродный брат моей бабушки приходился двоюродным братом к голове в Демпфри, а тот никому не даст в обиду своей кровной родни. Нет уж, извините». «В нашей стране закон нелицеприятен. Он применяется одинаково ко всем. Это не то, что у вас, где какой-нибудь Джобсон имеет право арестовать хоть несмышленого младенца. Погодите, у них еще не то будет. Они совсем позабудут всякую справедливость в Нортумберленде. Вот из-за чего, собственно, я и распростился с ними». Я жестко возмущался логикой Эндрю и проклинал судьбу, вторично столкнувшую меня с человеком таких шатких правил. Впрочем, мне пришла мысль купить у него лошадь Торнклифа по приезде в Глазго и отослать ее обратно моему кузену Вазбальдистен Гол, о чем я решил уведомить дядю письмом с первого почтового пункта. А до тех пор, по-моему, было бесполезно спорить с Эндрю, который был прав в своей точке зрения. Поэтому я заглушил в себе досаду и обратился к нему с вопросом, почему он полагает, что в Нортумберленде должно выдвориться беззаконие. «Закон!» — саркастически подхватил садовник. «Да там скоро будет так, что кто палку взял, тот и капрал. Нортумберленд теперь кишит всяким пришлым людям. Разве там мало попов и ирландских офицеров?» да всякого католического сброда, который нагнали из чужих краёв, потому что на родине его неоткуда взять. Коршуны всегда слетаются на то место, где чуют падаль. Уж не думаете ли вы, будто бы сэр Гильдебранд только и знает, что скакать в отъезжем поле? Как бы не так. У них в замке целый арсенал всякого оружия, мечей, пистолетов и сабель, а пороху? так огромные запасы. Но они только и ждут удобного случая, могу вас уверить. Молодые сквайры Асбальдистаны, хоть и дураки, а головорезы отчаянные. Не во гнев будет сказано, вашей милости. Им ведь и море по колено. Эта речь напомнила мне мои собственные подозрения насчет того, что якобиты готовятся к решительному восстанию. Но совесть не позволяла мне следить за словами и действиями сэра гильда бранда а потому я старался скорее не замечать их, вместо того, чтобы допытываться о происходившем в замке. Эндрюфер Сервис не стеснялся такими деликатными соображениями и, вероятно, говорил правду, намекая на существование политического заговора, что и заставило его так поспешно покинуть Асбальдистен Голл. «Слуги лэрда уверял он, Фермеры и арендаторы стоят заодно с своим господином. Сквайры обучают их военному искусству. Они все включены в особые списки, им даже производят настоящие смотры. Мне также предложили поступить в их войско и взяться за оружие, да не на того напали. Плохо раскусили они, что за птица Эндрю Ферсервис. Конечно, я не прочь драться, как и всякий другой. только уж... Не за это несчастное вавилонское отродие и не за проклятую клику англичан